Паролог. У меня сохранилось о Париже мимолётное воспоминание, радость которого перевешивает всю мою тогдашнюю нужду. Однажды бесконечной ночью, когда мне негде было спать, я дремал на лавочках, грелся у предусмотрительно установленных в метро батарей, прятался от полицейских, которые выталкивали меня ото всюду, так как принимали за лжится. На рассвете у меня неожиданно возникло ощущение, будто вся жизненная суета прекратилась, исчез запах варёной капусты, остановилось течение Сены, и в то же время я, единственное существо в опустевшем городе, окружённое светящейся дымкой осеннего вторника. Тогда это и произошло. Я шел по мосту Сен-Мишель и услышал чьи-то шаги, приближавшиеся с противоположной стороны. Я понял, что это мужчина. Сквозь туман с трудом можно было разглядеть его темную куртку, руки, засунутые в карманы, приглаженные волосы. И в тот момент, когда мы проходили мимо друг друга, я на долю секунды увидел его осунувшееся бледное лицо. Он шел и плакал. Горсе Маркес, бедный, ещё никому неизвестный, был вынужден спать на скамейке в парке. Вот такой Маркес появится на страницах этой книги. Это тот Габа, с которым мы познакомились в кафе в Боготе, когда ему было всего 21, а мне на 4 или 5 лет меньше. Тот самый Габа, которого я повстречал в 50-е годы в Париже. Где мы подружились, и вместе прожили одно и то же приключение, развернувшееся в мансардах, барах и кафе Латинского квартала. Габы, с которым мы вместе ездили в коммунистические страны, где погоня за мечтой всё время оказывалась разочарованием, а потом вернулись в Латинскую Америку, чтобы быть журналистами в Каракасе, Боготе и Легаване. Нас с ним сближало преклонение перед литературой, и я видела, как он не досыпая, работал над своими рассказами и романами. Он всегда показывал мне свои рукописи. Самый Близкие друзья Габо всегда вспоминают его ещё незаменитым. С разрешения его сына Родриго, моего крестника, я вставил в книгу несколько писем, которые Габо присылал мне из Мехико, рассказывая, над чем он работает. В то время он ещё не привык к известности и безусловно чувствовал себя неловко. "Она мне мешает", сказал он мне однажды. "Слава меня пугает, а признание напоминает смерть". С такой же прямотой он расправлялся со всеми мифами и насказаниями, созданными критиками вокруг сталь это одиночество. Нет, он не создавал аллегорию жизни всего человечества. Его цель, сказал он мне однажды, была куда более скромной и простой. Я просто хотел создать исполненное сочувствия поэтическое описание мира моего детства, проходившего в большом печальном доме, рядом с сестрой, евшей землю, рядом со слепой бабушкой, предсказывавшей будущее по стоячей воде, и множеством родственников с одинаковыми именами. которые никогда не ощущали большой разницы между счастьем и безумием и всегда оставались простодушными. Я понимаю эту книгу как большую поэму о быденной жизни. Вот что есть сто лет одиночества прежде всего. Я не знаю, когда мне пришла в голову мысль или, правильнее сказать, когда я испытал потребность написать эту книгу. Я воспринимаю её не просто как воспоминание, а скорее как попытку освободиться от тех переживаний, которые я никак не могу забыть. Наша память обладает лёгкостью бабочек, и поэтому я подумал, что стоит последовать примеру импрессионистов, отказаться от классического строгого хронологического построения и прерывать повествование не одными воспоминаниями, которые словно мазки кисти будут усиливать впечатление от прожитого момента. И, конечно же, таким образом можно будет застать читателя в расплох. Когда я закончила эту книгу, то вспомнила о триумфальном завершении тайного литературного приключения, которое Габа переживал в течение самых тяжёлых своих лет, а Нобелевской премии по литературе. Мы его самые близкие друзья были тогда рядом с ним. Нам это доставило большое удовольствие, а у него, как увидит читатель в конце книги, это вызвало ужас.